Вернувшись домой к вечеру, я первым делом включил компьютер, вышел в интернет и набрал в поисковике фразу «Профессор Красильников». Компьютер выдал мне кучу ссылок, относившихся к совершенно разным людям. Фамилия Красильников оказалась в общем довольно распространенной, и по крайней мере несколько человек с такой фамилией были профессорами. Но постепенно из общего массива информации выкристаллизовывалось то, что мне было нужно». Достаточно вспомнить хотя бы опыты профессора Красильникова по созданию чудо-таблетки для спецназовцев. Это из рекламной статьи про какие-то витамины. Подходит? Пока не знаю. Один из возможных вариантов. Так, эта ссылка не годится. Тут что-то про 19 век. И это тоже не годится. Тут про ученого-историка, работающего в наши дни. А вот еще. В конце 40-х годов 20 -го века... Профессор В. А. Красильников разрабатывал препараты для бойцов спецподразделений, резко улучшающие их боевые качества. Потом эти работы были продолжены его учениками. Все интереснее и интереснее. И вдруг, перейдя с третьей страницы на четвертую, то есть изучив уже 30 ссылок и открыв четвертый десяток, я сходу наткнулся на целую биографию. Красильников Виктор Александрович 1914-1950. Профессор 1946. В 1945-1950 годах занимался в Москве разработкой секретных препаратов для бойцов спецподразделений, повышающих физические возможности человека. Первое удачное изобретение в этой области ⁇ препарат КР-1 1946. Результаты его испытаний стали бы суперсенсацией, если бы не были сторожайше засекречены. Испытуемые добровольцы после однократной инъекции препарата КР-1 продемонстрировали резкое увеличение физической силы, выносливости и термостойкости, выдержали длительное воздействие температур плюс 120 и минус 40 градусов Цельсия без одежды, а также могли обходиться без пищи в течение нескольких месяцев. Впоследствии было установлено, что последнее качество объясняется резким замедлением процессов обмена веществ в организме, которое, судя по всему, ведет к резкому замедлению естественных процессов старения организма, то есть почти к бессмертию. К сожалению, последнюю гипотезу проверить не удалось. В 1948 году, через два года после начала испытаний, были выявлены крайне опасные побочные эффекты препарата. У членов группы испытуемых стали возникать приступы неконтролируемой агрессии. Возможно, было и что-то еще, но об этом мы ничего не знаем, так как часть информации оказалась особо засекречена. Тем временем, в начале 1948 года, Красильников изобрел усовершенствованную версию препарата — КР-2 — Была набрана новая группа добровольцев и проведены испытания, которые показали результаты еще лучше прежних. Но как раз в это время возникли проблемы с первой группой испытуемых. Более того, существовала практически стопроцентная вероятность, что через некоторое время, предположительно два года, те же самые проблемы возникнут и со второй группой. Вследствие этого пришлось принять крайние меры. Обе группы испытуемых были изолированы, а затем и уничтоженные. Но существует информация, исключительно на уровне слухов, что одному испытуемому из второй группы удалось бежать и скрыться. После этой неудачи В. А. Красильников был арестован и попал в тюрьму. Там он отсидел около двух лет и в 1950 году был убит. Его смерть, как и его изобретение, осталась необъяснимой загадкой. За какую-то провинность его посадили в карцер, и на следующее утро он был найден задушенным. Кроме него в карцере никого не было. Я похолодел от ужаса. Все факты, имевшиеся в моем распоряжении, сами собой соединились в стройную логическую цепочку. Но именно тогда мне пришла в голову страшная догадка. Поймать этого преступника невозможно в принципе. Он может находиться где угодно и творить любой беспредел. Это он больше некому. Резкое замедление старения организма, то есть почти бессмертие. 50 лет, или 60, или 100, ему по барабану. Резкое увеличение физической силы. Расправился с Денисом, да еще как! Готов спорить на свою квартиру, что такого не смог бы сделать даже чемпион по боям без правил. В 48 году бежал из Москвы. В 50 году вернулся из Рощина обратно в Москву и убил Красильникова, вероятно, в порядке личной мести. Но как? Лучше и не думать, а то точно крыша съедет. А дальше что? Неизвестно, но, судя по всему, ему понравилась рощина, и в наши дни он опять обнаруживается там. Вернее, не в самом рощина, в садоводстве. Жить он может где угодно, так как легко выдерживает любые морозы, даже не имея крыши над головой. Проблема питания для него тоже не актуальна. он обходится без еды по несколько месяцев. И вот теперь, когда все это прояснилось, остаются без ответа самые главные вопросы. Как его ловить и что он еще натворит, если его не поймают? В самом низу статьи я прочитал пометку, откуда взят этот материал. Материал оказался взят из одной желтой газеты, специализирующейся на НЛО и всяких паранормальных явлениях. При обычных обстоятельствах я бы не стал читать ни одну статью из этой газеты. Там любая статья выглядела как бред сивой кобылы. Но сейчас я понял, что в данном конкретном случае они написали чистую правду. И почти всю ночь напролёт я пил валерьянку, безуспешно пытаясь заснуть. Через день состоялись похороны Дениса. На это печальное мероприятие собралось огромное количество народу. Все родственники, друзья, практически все одноклассники, множество коллег по работе, друзья и знакомые жены. Разглядываю эту толпу, Изнутри, так как я тоже был одним из ее элементов, я подумал, что сказал неправду в милиции, даже не то чтобы неправду, а просто откровенную чушь, насчет того, что Денис мог нажить себе скрытых врагов. Не было у него врагов и быть не могло. В самом конце, когда все уже стали разъезжаться по домам, и я тоже засобирался, ко мне подошла Маша, вдова Дениса». Это была красивая девушка с гладкими черными волосами, собранными в узел на затылке, и с немного хищным выражением лица. Сегодня, правда, абсолютно ничего хищного в ее лице не было, но, в принципе, при желании она могла бы сыграть в кино какую-нибудь разбойницу. «Скажите, Игорь», — спросила она, — «это вы тогда посоветовали Денису заночевать на даче?» Боюсь даже представить, что бы случилось, если бы я сказал «да». Но здесь моя совесть была чиста, и я ответил... «Да нет, все было как раз наоборот. Это не я, это он сам придумал». «А, ну тогда ладно». Между тем интуиция подсказывала мне некий план, как обезвредить преступника. В ближайшую субботу я отправился в садоводство здоровья. Чтобы не очень засветиться, я поехал туда не на машине, а общественным транспортом. На поезде до Зеленогорска, потом на автобусе 321 и еще немного пешком. Если бы я приехал туда на машине, мне бы пришлось ее где-то оставить, и дачники бы ее запомнили. А этого я вовсе не хотел. Садоводство было довольно крупное. Еще 15 лет назад, во времена моего детства, на этом месте находилось болото. Потом его специально осушили и начали раздавать участки дачникам. Я подошел к даче Дениса и остановился у забора. Затем вынул бинокль и стал рассматривать всю территорию дачи до мельчайших подробностей, гуляя вдоль забора туда-сюда. Бинокль, правда, был небольшой, театральный, но другого мне и не требовалось. Что я увидел? Прежде всего, металлический решетчатый забор розового цвета, высотой метр-полтора, с наконечниками прутьев в форме тонких заостренных листочков, с красивым замысловатым узором в нижней части решетки. Со стороны улицы, как и положено, калитка, въездные ворота, все замки Замки навесные, да не простые, а п образной формы, ломиком не сковырнешь. Затем участок. Участок большой, даже очень. Не знаю, сколько соток, но уж явно больше десяти. Главный фасад дома выходит на улицу. Слева и справа соседние дачи а сзади такой низкорослый заболоченный лесок. Дальше там должно быть озеро, но его отсюда не видно. Дорожки культурно проложены, трава вся подстрижена красиво. Деревьев почти нет, только на заднем дворе стоят несколько берез и сосен. Теперь дом. Крепкий двухэтажный дом, сработанный из зацилиндрованных бревен. Высокое крыльцо из пяти ступенек, с перилами слева и справа и небольшой крышей навесом сверху. Входная дверь и ворота встроенного гаража закрыты опять же П-образными навесными замками – а дверь еще и опечатана милицией. На всех окнах решетки, окрашенные под цвет древесины, чтобы гармонировали с самим домом, но, скорее всего, стальные. Но не деревянные же в самом-то деле. Помню, когда я был здесь первый раз во время свадьбы Дениса. Он продемонстрировал молодой жене и гостям одну интересную штуку. Нажал потайную кнопку в большой комнате на первом этаже, и все решетки на окнах отъехали кверху. Нажал второй раз — и они вернулись на прежние места. Он объяснил, это нужно для того, чтобы, с одной стороны, дачу не могли обворовать в наше отсутствие, но, с другой стороны, чтобы и мы здесь не сидели за решетками, как в тюрьме. Блестящее инженерное решение. Сейчас, разумеется, решетки были опущены на окна. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд, неизвестно чей, но весьма недоброжелательный. Я осмотрелся. В садоводстве, как и полагается в выходной, было много народу. Большинство дачников занимались осенним сбором урожая, а один мужик как раз проходил по улице мимо меня. Но, как мне показалось, никто из них не обращал на меня внимания. Вдруг мне пришло в голову, что за мной наблюдают с дачи Дениса. До сих пор не знаю, что это было, безошибочная интуиция или просто буйная фантазия, но я испугался не на шутку и решил убраться отсюда поскорее. Впрочем, здесь я уже рассмотрел все, что хотел. Я убрал бинокль и покинул садоводство. Затем я вышел на проселочную дорогу Рощина-Решетникова и прошел немного по ней. С обеих сторон был красивый лес. Потом я увидел озеро, оно находилось совсем недалеко от дороги. А вот здесь можно будет машину оставить. Отметил я удобное место, опять свернул и зашагал по берегу озера. Обойдя его примерно наполовину, я оказался в невысоком заболоченном лесу, отвернул от берега и пошел через лес. И вскоре, поплутав немного по лесу, я вышел именно туда, куда требовалось, опять к даче но с заднего двора. Хороший крюк получился километра три. Ничего, это для пользы дела необходимо. Я оценил высоту забора. Около полутора метров перелезть можно». За забором на территории дачи стояли несколько деревьев, довольно высоких. Я отметил в качестве возможных укрытий два самых толстых дерева — березу и сосну. Потом быстро оглядел задний фасад дачи через бинокль. Все нормально, решетки на окнах тут тоже есть. И еще тут есть запасной выход. Только одна дверь, без крыльца и навеса сверху. И на двери п-образный навесной замок. Предварительный осмотр был закончен. Я ушел обратно той же дорогой, через лес и вокруг озера, после чего поехал домой».